Глава двадцать третья Гражданская война в России явилась конфликтом непримиримых принципов. Одну сторону конфликта представляли красные, выступавшие за безоговорочную диктатуру пролетариата. Другую – белые, считавшие такую диктатуру узурпацией власти и стремившиеся к ее ликвидации. Для тех, кто ясно понимал, это компромисса не существовало, но большинство солдат в обеих армиях не вникали в столь далёкие от них проблемы. Обе стороны прибегали к мобилизации крестьян на военную службу и заставляли сражаться за чуждые простым солдатам цели. Находясь между противоборствующими сторонами, русский крестьянин полагался на судьбу и покорно служил в той армии, которая призвала его первой. Оправдания войны белыми и красными казались одинаково неприемлемыми для него, но выбора у него не было. Как правило, солдаты враждующих армий не питали вражды друг к другу и считали противников такими же жертвами обстоятельств, как и сами. Когда призывника захватывала противная сторона, он искренне возмущался, если с ним обращались как с военнопленным. Если же ему позволяли служить в армии противника, он очень быстро приспосабливался к новым условиям и воевал не хуже, чем остальные солдаты. Обычно захвату в плен сопутствовали нелепые обстоятельства, а пленники отличались невероятной наивностью. Во время успешной атаки в лесистой местности я однажды наткнулся на раненого красноармейца, лежащего под деревом. Когда я его увидел, Солдат принялся кричать. «Не убивайте! Не убивайте, сдаюсь! Вступаю в белую армию по собственной воле и желанию!» Я опустился возле него на колени и осмотрел рану. Пуля задела кость ноги под правым коленом, но в данный момент физическая боль волновала его меньше. Пока я глядел на его ногу, он продолжал причитать — Да, да, я вступаю в белую армию по собственной воле и желанию. В это время ко мне подошли несколько белых солдат, и пленник изо всех сил старался произвести на лучшие впечатления. Я не мог отказать себе в желании подразнить его. Все так говорят, когда их берут в плен. Мне кажется, ты хитришь. Ты похож на коммуниста. Нет, нет, я мобилизованный. И документы у меня в кармане. Я не хотел служить в проклятой Красной армии. Но что я мог сделать? Я вступил в Белую армию по собственной воле и желанию. Когда вы пошли в атаку, наша рота дрогнула и побежала, и я бежал до леса. Затем все повернулись и попытались остановить нас, но ваши солдаты продолжали наступление, и мы снова побежали. Как раз в это время я получил это чёртово ранение под коленом. Я просил не бросать меня здесь, но негодяи спасали свою жизнь, и им было не до меня. Двинуться я не мог, поэтому лежал, пока вы не подошли. И теперь я вступаю в белую армию по собственной воле. Раненый не замечал противоречий в своих словах и рассчитывал, что я приму их на веру. Его лицо изобразило недоумение, когда я рассмеялся. Позже я увидел его лежащим на соломе вместе с белыми солдатами, ожидавшими транспортировки. Он выглядел довольным, словно находился среди своих. Здесь возможно поведение объяснялось хотя бы отчасти его ранением, невозможностью передвигаться, но встречались случаи и более курьёзные. В последнюю неделю июня Десантное подразделение нашего бронепоезда удерживало спокойный участок фронта, непосредственно примыкавший к железнодорожному полотну. От красных нас отделял старый лес, богатый ягодами. Продовольственные пайки были крайне скудными, и солдаты не могли избежать искушения. Один за другим они просили разрешения пособирать ягоды. Единственным человеком, считавшим это ниже своего достоинства, был старший лейтенант Но на третий день и он сдался и тоже отправился в лес. Прошло более часа, я стал тревожиться и решил послать двоих человек на поиски. Неожиданно я заметил странную процессию, выходящую из леса. Пятеро человек шли отдельной группой. Из них четверо были мне незнакомы. Позади них шёл потерявшийся старший сержант, навесивший на себя несколько ружей и куривший сигарету. Его сопровождали те двое, которых я послал на поиски. С выражением удовлетворённости сержант отропортировал. Старший сержант явился с четырьмя пленными. Отправив пленных под конвоем на бронепоезд, я полюбопытствовал о подробностях. Я собирал ягоды, начал он, как бы извиняясь за столь невоенное занятие. Вдруг услышал голоса. Я оглянулся и увидел четырёх солдат. сворачивающих цыгарки. Думал, они из соседнего полка, поэтому подошёл к ним и попросил. «Ребята, закурить дадите?» Они дали мне кесеты, и мы разговаривали, пока один из сукиных сынов не назвал меня товарищем. Я посмотрел ему в глаза и спросил. «Ты из какого полка?» «77-го пехотного советского полка», — ответил он. Я торопел, но не подал виду, только сказал «вы». Вы мерзавцы, думаете, что ещё служите у красных? Да нет же, вы мои пленники. Ну-ка, пойдёмте со мной. Мы должны вам подчиняться?" осмелился спросить один из них. Я показал ему кулак и ответил: "Молчать, сукин сын! Ты сейчас в настоящей армии и разговариваешь со старшим сержантом. Отдать ружьё". Они не сопротивлялись, пошли словно овцы. Позже же пленники попросили, чтобы их оставили служить на бронепоезде. У нас не хватало людей, и командир решил воспользоваться неожиданным пополнением. Под команды старшего сержанта, который считал их своими подопечными, все четверо стали полезными нашему экипажу. Лояльность отдельного призывника была в известной степени относительной. Это часто зависело от обстоятельств. Выбор личный и даже коллективный – служить в рядах красных или белых определялся не столько убеждениями, сколько условиями, в которых они оказались в данный момент. Тихим летним утром полк, расположенный на правом фланге от нас, был взбудоражен стрельбой в окопах противника. Когда шум утих, из окопов прибыла группа солдат с белым флагом. Они сообщили встретившему их полковнику, что выступают от имени своего красного полка, желающего присоединиться к белой армии. Условиями перехода на сторону белых они выдвинули лишь сохранение их полка в качестве боевой единицы и гарантию, что с ними не будут обращаться как с военнопленными. Делегации разрешили вернуться в окопы, а через час она уже возглавила колонну солдат, маршировавших в сторону белых. Солдаты привели несколько комиссаров со связанными за спиной руками. Всю колонну, пересекшую линию фронта белых, встретили бурными приветствиями. Я разговаривал с солдатами этого полка много раз, но так и не смог выявить в их поведении иного мотива, кроме недовольства начальством. Массовое дезертирство было нередким явлением, из-за него белая армия теряла и приобретала солдат. Как-то вечером наш командир вернулся из штаба дивизии с тревогой в глазах. Он немедленно собрал офицеров бронепоезда и сообщил, что контрразведка раскрыла заговор. Два пехотных батальона белых, занимавших участок фронта, примыкавший к железной дороге, задумали расправиться со своими офицерами и перейти к красным. Мятеж планировался на утро, поэтому менее чем через 30 минут наш бронепоезд мчался к фронту. Мы провели ночь примерно в миле от линии фронта. Экипаж ничего не знал о сути полученного задания, но все чувствовали, что происходит что-то необычное и волновались. Офицеры с трудом сохраняли спокойствие. Даже темнота вокруг, казалось, таила в себе неприятные неожиданности. За 2 часа до рассвета командир послал меня связаться с другими воинскими частями, призванными разоружить мятежников. После блужданий в течение часа в темноте Я прибыл в штаб во главе с полковником, ответственным за проведение операции. Он сообщил, что позади позиции двух вышедших из повиновения батальонов расположилась пехотная рота с семью пулемётами, ожидается подкрепление. Я доложил об этом своему командиру. Мы молча стояли в наблюдательной будке, всматриваясь во тьму. В голове мелькали тревожные мысли. Меня беспокоило, раскрыла ли контрразведка заговор полностью, не станет ли митеж сигналом для наступления красных. Наконец, холодный утренний ветер стал раздвигать завесу темноты, в серой дымке, словно на фотоснимке, проявлялись одна за другой знакомые приметы местности. Командир взглянул на часы и скомандовал: "Через 10 минут начинаем". Сообщить офицерам, что они должны разъяснить солдатам цель операции. Потом примите под свою команду второй пулемётный вагон. Передав распоряжение каждому из офицеров, я отправился во второй пулемётный вагон и обнаружил, что солдаты дремлют. Однако первые слова, произнесённые мною, стряхнули с них сон. Коротко я рассказал о поставленной задаче, прежде чем они осознали опасность ситуации, бронепоезд двинулся вперёд. Мы остановились лишь в нескольких шагах от окопов. Я взобрался на сцепление между вагонами и затаив дыхание, стал ждать сигнала о начале боя. Нервыны приглись до предела. Я ожидал криков или выстрелов со стороны противника, который мог обнаружить наше присутствие в любую секунду. От прохладного утреннего воздуха и гнетущей тишины по спине побежали мурашки. В окопах Началось движение. Я бросил взгляд внутрь вагона. Пулемётчики находились на местах, вцепившись в рукоятки своих максимов. На расстоянии брошенного камня появилась цепочка солдат, занявших окоп рядом с железнодорожным полотном. Солдаты еле вылочили ноги, очевидно, что они и не помышляли о сопротивлении, понимали, что попали в западню, но следовали приказам своих командиров. Медленно передвигаясь по окопу, солдаты этих двух батальонов направлялись к тылу. Наш бронепоезд, угрожающий полс рядом, все пулемёты были нацелены на людей, пробиравшихся в нескольких шагах. После километра пути напряжение спало, красные упустили шанс, не прозвучало ни единого выстрела. Часом позже мы уже были в штабе дивизии. Мятежников разоружили, а четверых главарей быстро повели в соседнюю рощу. Последовала команда, и четыре живых человека стали четырьмя бесформенными телами. Прежде чем остальные пришли в себя, к ним обратился с речью генерал, командир дивизии. Он сказал, что мятеж на фронте карается смертью, что зачинщики поплатились за это, но их смерть не смыла позора с остальных». Его последние слова прозвучали глухо, будто комья земли ударились о крышку гроба. И каждый второй в строю будет расстрелян. Я не мог отвести взгляда от осуждённых на смерть. Их лица стали бесцветными и невыразительными. Они стояли чередой грубо слепленных глиняных фигур. До сих пор они представляли собой вполне определённую грозную силу, но теперь Нетвратимое наказание превратило их в сломленных, лишенных жизненной энергии людей. Затем, словно по волшебству, ветерок надежды оживил эти маски смерти. Два командира батальона заговорили с генералом. Слова было рас слышать невозможно, но очевидно, они добивались сохранения жизни своим солдатам. Некоторое время генерал слушал их молча, затем сделал несколько шагов вперед. и громко произнёс: "Офицеры, которых вы собирались убить, говорят, что они готовы взять вас на пороки. Воспользуйтесь этим шансом. Но если будет хоть один случай дезертирства из какого-нибудь батальона, ответят за это головой ваши офицеры". Ещё до того, как генерал закончил говорить, солдаты оживились. Пулемётчики в вагоне бронепоезда, которые прежде Напряжённо следили за происходящим, широко улыбаясь, не скрывая облегчения. Инцидент был исчерпан, в последующем поведении бывших смутьянов не вызывало ни малейших нареканий. Как правило, однако контрразведка действовала не столь успешно. Замышлялось и осуществлялось довольно много массовых дезертирств, срывая планы и расчёты противоборствующих сторон. и затягивая их противостояние. Не все русские солдаты сражались без убеждений, и в белой и в красной армии имелись целые полки, личный состав которых был настроен в отношении противника бескомпромиссно, которые не изменяли своим убеждениям. Вопреки утверждениям большевиков о классовой природе войны, в боевых рядах обеих сторон находились представители всех социальных национальных и экономических слоёв. Например, большинство промышленных рабочих составляли надёжные и преданные части Красной армии, но было немало и примечательных исключений. В рядах белых числилось достаточно железнодорожников и высококвалифицированных рабочих. В двух областях заводские рабочие в связи с наступлением Красной армии бежали вместе с семьями и имуществом в Сибирь. Из них были сформированы впоследствии лучшие дивизии Колчака. С другой стороны, большинство казаков были настроены явно антибольшевистски, но многие молодые служили у красных. В Красной армии из них были сформированы целые казачьи полки. Каждый из участников гражданской войны определял свою судьбу сам, и что при этом служило решающим фактором, трудно поддавалось определению. Личный состав бронепоезда, на котором я служил, состоял из 300 человек. Большинство из них доказали свою преданность белому делу. Большей частью это были крестьяне из разных областей России среднего уровня образования и достатка. Из любопытства я задавал им много вопросов, но лишь в редких случаях получал чёткие ответы по поводу их приверженности каким-либо политическим пристрастиям. Их аргументация была весьма путанной, выражали они свои мысли неясно, но их враждебность к большевикам была глубокой и искренней. И было ли это чувством самосохранения или принципиальными соображениями, в них было заложено достаточно жизненной энергии, чтобы в течение долгих месяцев выдерживать жесточайшие бои и невероятные лишения.